Миссис Парвис была великолепна. — Мистер МакХарк очень устал, — сказал ей Джордж. — Немного поспит, и ему станет лучше. — Оно, конечно, — сказала она и кивнула понимающе сочувственно. — Видать, замучился, шутка ли? Все на людях да на людях. А ездил-то сколько, — важно продолжала она, — сразу видать, — Он еще замученный от путешествия. Вы и сами-то верно устали, — спохватилась она. Сколько волновались. И не евший вообще. Пойдемте-ка покушайте, — настойчиво продолжала она. — Ветчина распрекрасная, сэр. Я мигом разогрею. Джордж с восторгом согласился. Миссис Парвис поспешила в кухню, почти тотчас вернулась и объявила, что кушать подано. Джордж, не мешкая, пошел в маленькую столовую и плотно поел. Ветчина, горошек, отварной картофель, яблочный пирог с хрустящей корочкой, сыр да в придачу бутылка пива. Потом он вернулся в гостиную и решил прилечь на диван. Диван был невелик, для Джорджа и вовсе короток, но когда не спал больше суток и таким ложем соблазнишься, он лег, вытянулся так, что ноги свесились на пол и тотчас уснул. Потом он почувствовал сквозь сон, что тихонько вошла миссис Парвис, подставила ему под ноги стул, укрыла одеялом. Он смутно заметил еще, как она задернула занавеси, и в комнате стало темно, а миссис Парвис тихо вышла. А еще позже он слышал, как она собралась уходить, но сперва открыла дверь гостиной и прислушалась, потом осторожно на цыпочках прошла через комнату, Приотворила дверь спальни и заглянула туда. Очевидно, уверилась, что все в порядке. На цыпочках вышла и осторожно прикрыла за собой двери. Потом тихонько спустилась по лестнице, и Джордж слышал, как закрылась входная дверь, и он опять уснул крепким сном. Когда Джордж проснулся снова, за окном было уже совсем темно. А Макхарк встал и бродил по спальне, верно искал выключатель. Джордж поднялся, зажег свет в гостиной, и Макхарк вошел к нему. Он опять поразительно преобразился. Короткий сон, видно, восстановил его кипучую энергию, и она опять била ключом, и все в том же направлении, что Джорджа вовсе не радовало. Он надеялся, что, проспав несколько часов, Макхарк угомонится, поймет, как необходимо ему, прежде чем отправляться снова путешествовать, основательно отдохнуть. Но ничуть не бывалым. Тот проснулся яростным львом и метался сейчас по гостиной, точно в клетке, негодуя на задержку и всем своим видом требуя, чтобы Джордж немедля собрался в путь. — Едете вы или нет? — сказал он. — Или хотите увернуться? Ну, что вы сейчас намерены делать?» Джордж еще не стряхнул с себя сон. Не сразу до него дошло, что в дверь звонят, звонят уже довольно давно. Должно быть, этот звонок и разбудил их обоих. Сказав Макхаргу, что он сейчас же вернется, Джордж сбежал по лестнице и открыл дверь. То был, разумеется, шофер Макхарга. Выбитый из колеи событиями этого дня, Джордж начисто забыл про шофера и бедняга, до сих пор ждал в своей сверкающей колеснице у дверей скромного у Уэддерова жилища. Еще не было пяти, но в унылые зимние дни, когда нет конца туманом и моросящему дождю, смеркается рана, и на улице уже сгустилась тьма, как в полночь, горели фонари и смутно светились, расплываясь в тумане огни витрин. Улица была тихая и пустынна, а в вышине над крышами уже порывами налетал ветер и подвывал, обещая бурную ночь. Когда Джордж открыл дверь, маленький шофер терпеливо стоял у порога, почтительно держа в руках фуражку с козырьком, но на лице его была написана сдержанная тревога, которую он не в силах был скрыть. «Прошу прощения, сэр», — начал он, — «Вы не скажете, может, мистер МакХарк отдумал?» «Отдумал?» — с запинкой пробормотал все еще сонный Джордж и потряс головой, как собака, вылезшая из воды, пытаясь прийти в чувство и собраться с мыслями. «Это насчет чего?» «Насчет поездки в Суррей, сэр», — кротко ответил шофер, но, глянув на Джорджа, с испугом в душе его уже зарождалось мучительное подозрение которому позднее суждено было превратиться в глубокую уверенность что он попал во власть двух опасных безумцев и преступников но пока его опасение выдавало лишь какая то тревожная натянутая почтительность это куда мы собирались еще днем сэр продолжал он негромко словно извиняясь за напоминание — Ох, верно, верно, помню, как же! — Ероша волосы в некоторой растельности сказал Джордж. — Кажется, мы и правда собирались. — Да, сэр, — кротко подтвердил шофер, — сами понимаете, — стал он пояснять, точно благожелательный взрослый малому ребенку. — Сами понимаете, сэр, тут на улице не положено машине так долго стоять, сейчас подходил фараон, — Шофер виновато кашлянул, прикрыв рот рукой. Он говорит, больно долго, мол, тут стоишь, давай отъезжай. Вот я и подумал, спрошу-ка вас, сэр, может, вы знаете что угодно мистеру МакХаргу? — Я... я думаю, он намерен ехать дальше, — сказал Джордж. — Ну, дальше, в Суррей. — Но вы говорите... «Полицейский велел вам уезжать». «Да, сэр», — терпеливо отвечал шофер и все смотрел на Джорджа снизу вверх, держа в руках фуражку и ждал. «Ну, тогда...» — Джордж отчаянно собирался с мыслями и, наконец, выпалил. «Вы вот что сделаете. Поезжайте вокруг этого квартала. Поезжайте вокруг квартала». «Да, сэр», — сказал шофер и замолчал в ожидании. — И возвращайтесь через пять минут, а тогда я уже смогу сказать, что мы будем делать дальше. — Слушаю, сэр. Он коротко кивнул в знак согласия, надел фуражку и пошел к машине. Джордж затворил дверь и поднялся наверх. Когда он вошел в гостиную, МакХарк, уже в шляпе и пальто, беспокойно шагал из угла в угол. — Это звонил ваш шофер, — сказал Джордж. Я совсем про него забыл, а он все время нас ждал. Он спрашивает, что мы будем делать дальше. — Как что будем делать? — пронзительно крикнул Маккарк. — Сейчас же поедем. — Черт возьми, Джордж! Мы задержались уже на четыре часа. Живо-живо, — заторопил он, — поехали. Джордж понял, что решение Макхарга твердым и отговаривать его бесполезным. Он взял портфель, сунул туда зубную щетку, пасту, бритву, кисточку, крем для бритья и пижаму, надел пальто и шляпу, погасил свет и пошел к выходу со словами «Ну хорошо, раз вы готовы, так и я готов». Двинулись. Они вышли в туманную изморозь. И тотчас подъехала машина и остановилась у обочины. Шофер выскочил, открыл дверцу. Макхарка и Уэббер сели. Шофер забрался на свое место. Машина мягко шурша шинами, покатила по мокрой мостовой. Доехали до Челси, миновали набережную, промчались по мосту Беттерси и через обширные лондонские предместья, нескончаемые ответвления огромного города, направились на юго-запад. Поездка эта врезалась в память Джорджа как страшный сон. Еще до того, как они пересекли Темзу по мосту Бетерси, Макхарг снова впал в полуобморочное состояние, и неудивительно, За шумным успехом пришли разочарование и опустошенность, и уже много недель подряд он неистово метался по свету, встречал все новых людей, пускался в самые неожиданные приключения и все искал, искал, сам не зная, чего ищет. В этих немыслимых поисках он не давал себе ни отдыха, ни срока, и ничего он не нашел, или, точнее, Нашел в Амстердаме Менгера бендиена Что произошло после этого, с Макхаргом понять нетрудно, ибо если охота закончилась тем, что он поймал всего лишь краснорожего голландца, так он хотя бы узнает, черт возьми, из какого тот испечен теста. И вот в последние несколько дней, в конец, разъярённый, издёрганный, взвинченный, он решил испытать голландца, загнать его почище, чем самого себя. Они не останавливались даже перекусить, но голландец был слишком флегматичен. Да притом его поддерживал джин, и в конце концов Макхарк истратил на него остатки своей, казалось бы, неисчерпаемой энергии. Теперь он совершенно выдохся. После короткого сна недолгой была и вспышка жизненных сил, излив, владевший им неистовством, опустошенный, обессиленный до немоты. Он откинулся на спинку сиденья, веки сомкнуты, голова легонько покачивается от движения машины, длинные ноги расслабленно вытянулись. Джордж беспомощно сидел рядом, не понимая, как быть и что делать не понимая, куда он едет, когда и чем все это кончится, и глядел в затылок маленькому шоферу, а тот сгорбился за рулем и, внимательно следя за дорогой, умело вел машину в густом потоке транспорта сквозь сумрак и туман. Откатывались назад широко раскинувшиеся, нескончаемые окраины Лондона, Улица за улицей, мокрые, тускло освещенные, слабо поблескивающими за пеленой дождя фонарями, миля за милей, кирпичные дома, словно насквозь пропитанные туманом, копотью и сажей бесчетных, ненастных дней. Квартал за кварталом немыслимой паутины, гигантские скопления бесчестных деревень, которые срослись в эту бесформенную чудовищную массу. Роллс-Ройс стремительно проносился по главным улицам этих расползшихся вширь муравейников. Мелькнет золотой нимб, приглушенных туманом огней. Весело блеснет мясная лавка с красными говяжьими тушами, с общипанной округлой и подвешенной вниз головами длинношей дичью. И тут же стоит сам мясник в длинном белом фартуке, потом винные магазины — и дышащие пивным духом и теплом, полные гулы голосов пивные, а перед ними тускло отсвечивают мокрые от дождя тротуары, и снова густая тьма, и снова бесконечные ряды угрюмых, пропитанных туманом домов. Наконец город с его окраинами остался позади. По сторонам раскинулась укрытая тьмой земля. Напитанные влагой поля в пустоте маячили редкие огни. Теперь стала ощутима сила ветра. Он внезапно налетал с полей и разбивался о бока машины. Понемногу он разогнал туман, небо стало выше. И по волглому низкому облачному своду широко разлился какой-то нездоровый, нечистый отсвет Словно все удушливые испарения, весь дым, все неистовство необъятной жизни Лондона впитались в облака и продолжаются в них. С каждым поворотом колес этот отсвет отступал все дальше, оставался позади. И теперь среди пустынных просторов Джордж осознал таинственный строй ночи. Он ощутил вечную, неизбывную силу земли, и вместе с этим пришло ликующее чувство освобождения. Чувство это было ему хорошо знакомо, его испытывает каждый житель большого современного города, когда после долгих месяцев, проведенных в городском улье, после месяцев изнурительного труда, шума, ожесточения, после угрюмого кирпича и камня, после постоянного напора, сутлоки и смешения бесчисленных толп, после зараженного воздуха и зараженной жизни, после предательства, страха, злобы, злословия, вымогательства, зависти, ненависти, стычек, ярости и обмана, после неистовства, напряжения, натянутых как струна нервов и беспрестанных перемен, уезжаешь из города и, наконец, свободен, вырвался за пределы самых отдаленных нитей этой отравленной и мучительной паутины. Он, кто долгое время знал лишь джунгли, скрепленного известью кирпича и камня, где не услышишь птичьего пения, не увидишь ни единой былинки, снова обрел землю. И, однако... Вот что непостижим Обретя землю, он утратил весь мир. Он словно омылся и обрел даруемую землей чистоту зрения и души. С него смыло всю извечную мерзость бытия, зло и похоть, грязь и жестокость, безмерную испорченность и скверну, а чудо и загадочность, как ни странно, остались осталась и красота, и волшебство, и щедрость, и радость бытия. и глянув назад на мрачный отсвет дымной пелены, затянувшей небо, он остро ощутил утрату и одиночество. словно вновь обретя землю, он отказался от жизни. машину носилось всё дальше и дальше, и вот уже последний аванпост Лондона остался позади и небо померкло. Во тьме, в ночи они мчались к цели своего путешествия. Макхарк за все время не вымолвил ни словом. Он сидел по-прежнему, ноги вяло вытянуты, голова откинута на спинку сиденья, все тело покачивается от движения машины, и лишь бессильная рука, просунутая в петлю, удерживает его, не дает упасть. Джорджа все больше мучила тревога. Как привести Макхарга к его старому другу, с которым тот не виделся много лет, в таком чудовищном состоянии? Наконец он велел шоферу остановиться и подождать. Быть может, удастся поговорить с мистером Макхаргом. Он включил верхний свет, потряс Макхарга за плечо. К его удивлению, тот сразу же открыл глаза и ответы его свидетельствовали, что голова у него совершенно ясная. Джордж сказал, что уж очень он, Макхарк, видно, устал и вряд ли получит удовольствие от встречи с другом. «Лучше отменить ее, — умолял Джордж, — вернуться в Лондон и, и там переночевать. Пусть Макхарк разрешит позвонить этому другу из ближайшего городка и предупредить, чтоб сегодня его не ждали. Они увидятся через день-два». Все, что угодно, но встречу эту необходимо отложить, пока он не почувствует себя лучше. Помня о недавней упрямой решимости Макхарга, Джордж мало надеялся на успех, но, к его удивлению, тот повел себя вполне разумно. Он согласился со всеми доводами Джорджа, признался, что и сам подумывал, не отложить ли эту встречу на потом. Хорошо, он готов на все, что предложит Джордж, но только с одним условием, — сказал он, как отрезал, — в Лондон он сегодня не вернется. Весь день он так отчаянно, так упрямо, точно одержимый рвался прочь из Лондона, что Джордж настаивать не стал. Он согласился. Да, поворачивать назад не стоит, и спросил, где МакХарк предпочел бы остановиться. Тот сказал, что ему все равно, но затем поразмыслил, причем голова его опять свесилась на грудь, и вдруг сказал «Хорошо бы где-нибудь у моря». В ту минуту Джордж ничуть не удивился. С удивлением он вспоминал об этих словах лишь много позже, а сейчас желание Макхарга поехать к морю показалось ему таким же естественным, как жителю Нью-Йорка предложение взять и съездить на автобусе посмотреть могилу Гранта. Пожелая Макхарк ехать в Ливерпуль, в Манчестер или в Эдинбург, Джордж бы тоже ничуть не удивился. Оказавшись вне Лондона, оба американца, сами того не сознавая, уже ни во что не ставили английские расстояния. Англия вся для них была точно соседский лужок. Когда Макхарк сказал, что хорошо бы у моря, Джордж подумал, ладно, проедем на другую сторону острова. И поглядим на море. итак он решил, что МакХарк прекрасно придумал, просто великолепно, вдохнуть соленый воздух, послушать шум прибоя, крепко проспать всю ночь, что может быть лучше для них обоих. Они придут в себя, и утром будут готовы к дальнейшим приключениям. МакХарк теперь тоже искренне радовался этому плану. Джордж спросил, может, он хочет поехать какое-то определенное место, но тот сказал, нет, ему все равно, куда угодно, лишь бы к морю. Наскоро перебрали несколько приморских городов, о которых слышали или где раньше бывали. Дувр, Фолкстон, Борнемут, Истборн, Блэкпул, Торк и Плимут. «Плимут! Плимут!» — с восторгом закричал Макхарк. «Это то, что надо. Я много раз попадал туда пароходом, но в городе никогда не останавливался». — Правда, это порт, но все равно. Мне всегда казалось, это приятный городок. Едем туда и там переночуем. — Что вы, сэр? — заговорил шофер, который все это время молча сидел за рулем и слушал, как двое помешанных бесцеремонно разделывались с британскими островами. — Что вы, сэр? — с нескрываемой тревогой повторил он. — Это никак невозможно, сэр. — Сегодня уж никак, сэр. «Сегодня добраться до Плимута никак невозможно». «Это еще почему?» — свирепо спросил Макхарк. «А до туда, сэр, добрых двести пятьдесят миль, сэр», — ответил шофер. «По такой погоде надо часов восемь самое малое, потому как дождь, да кто его знает, когда опять туман упадет, дай бог к рассвету доехать». «Ну, хорошо!» — нетерпеливо воскликнул Маккарк. «Поедем куда-нибудь еще. Как насчет Блэкпула?» «В Блэкпул! А, Джорджи?» — сказал он, и лихорадочно обернулся к Джорджу. Губы его кривились, все лицо нетерпеливо сморщилось. «Можно в Блэкпул! Никогда там не был! Непрочь на него поглядеть!» «Но, сэр...» — шофер совсем смешался. «Блэкпул... Блэкпул, сэр...» Он на севере Англии. — Да это ж, сэр, — шептал несчастный, — это ж еще дальше Плимута. До туда все триста миль, сэр, — прошептал он с таким ужасом, какого не вызвало бы, наверное, даже предложение проехать за одну ночь из Филадельфии к Тихоокеанскому побережью. — Раньше утра нам до Блэкпулу не доехать. — Ну, хорошо, хорошо, — с отвращением произнес Макхарк. «Будь по-вашему, говорите, куда ехать, Джордж!» — распорядился он. Долгую минуту Уэббер напряженно думал, потом, вооружившись воспоминаниями о местах, описанных Теккереем и Диккенсом, с надеждой произнес «Брайтон? Как насчет Брайтона?» И тут же понял, что попал в точку. Шофер обернулся к ним, и голос его задрожал, от несказанного облегчения. — Да, сэр, да, Брайтон, мы прекрасно до него доедем, сэр, — прошептал он с жаркой, чуть ли нераболепной готовностью. — Сколько времени понадобится? — резко спросил МакХарк. — Я так вам скажу, сэр, часа за два с половиной довезу. Для обеда будет поздновато, а все ж не больно далекий край. — Хорошо, ладно, — сказал МакХарк, — Решительно кивнул и поудобнее устроился на сиденье. «Поехали!» — и он махнул костлявой рукой, мол, так и быть. «Едем в Брайтон!» Они снова тронулись и на первом же перекрестке свернули в надежде отыскать дорогу на Брайтон. С этой минуты поездка их превратилась в страшный сон. Опять и опять остановки, повороты, бесконечная смена направлений. Маленький шофер был уверен, что держит путь на Брайтон, но почему-то никак не мог найти нужную дорогу. Они сворачивали вправо и влево, проезжали по несчетному множеству городков и деревень, вновь оказывались на пустынных просторах и никак не могли достичь цели. Наконец они оказались на каком-то сложном безлюдном переплетении дорог, и шофер остановил машину, чтобы разглядеть указатели. Однако названия Брайтон нигде не было, и он в конце концов признался, что сбился с пути. При этих словах Макхарк пробудился, устало наклонился вперед, вгляделся в ночную тьму, потом спросил Джорджа, что, по его мнению, следует делать. О том, где они сейчас находятся, они знали еще меньше их возницы, но ведь надо же куда-то ехать. Джордж сказал наугад, что Брайтон должен быть где-то слева, и Макхарк велел шоферу при первой возможности свернуть налево и посмотреть, куда это их приведет. Потом снова откинулся на спинку и закрыл глаза. Теперь у каждого поворота Макхарк или Уэббер говорили шоферу, куда ехать, И маленький лондонец беспрекословно повиновался, но от мысли, что он заблудился в просторах Суррея, и не весь чего еще от него потребуют эти два престарелых американца, в душе его явно росли дурные предчувствия. Никто из них почему-то не догадался остановиться и спросить дорогу, и они все безнадежнее запутывались. Сновали взад-вперед, сперва в одном направлении, потом в другом, и скоро Джорджу стало казаться, что они уже изъездили чуть ли не всю сеть дорог, раскинувшуюся южнее Лондона. Шофер на глазах превращался в безвольный комок нервов. Его явно обуревал страх. Он с лихорадочной готовностью соглашался на все, что ему говорили, но при этом голос его дрожал. По всей его повадке ясно было, он чувствует, что попал в лапы двух сумасшедших, он в полной их власти, а места вокруг безлюдные, вот-вот стрясется что-то ужасное. Джордж видел, как он пригнулся к рулю, весь съежился, скованный ужасом. — Если бы который-нибудь из этих рехнувшихся американцев, сидящих сзади, — Вздумал издать воинственный клич, от которого кровь стынет в жилах. Бедняга не удивился бы, но, конечно, сразу бы отдал Богу душу. В столь необычных обстоятельствах само пространство в эту ночь казалось ему зловещим и только подогревало его страхи. Час от часу ночь становилась все более бурной. Она неистовствовала, безумствовала. Подобные ночи выдаются иногда в Англии зимой. Одинокому искателю приключений такая ночь, пожалуй, покажется волнующей, бурно прекрасной. Но на тихого человечка, который, наверное, горько тосковал о кружке пива и уютном уголке своей любимой пивной, сатанинский лик этой ночи должно быть наводил смертный ужас. То была одна из тех ночей, когда осажденная со всех сторон луна несется, как призрачный корабль среди мчавшихся по небу туч, а ветер воет и визжит, точно обезумевший злой дух. Вот он ревет вокруг, в метущихся ветвях голых деревьев. Потом с торжествующим воплем налетает на машину и стонет, и свистит, и уносится прочь, а дождь припускает сильнее и хлещет в смотровое стекло и слепит. А потом вой доносится уже издалека, где-то там, вдалеке, обезумевший ветер раскачивает вершины деревьев, а призрачная луна всё ныряет в грозно-клубящихся тучах, то озарит бледным трепетным светом исхлестанную бурей округу, то скроется и оставит путников во тьме наедине с сатанинским завыванием ветра в такие то ночи и совершаются преступления и маленький шофер явно ждал самого худшего где то в пути после того как они уже долгие часы попусту мотались взад и вперед поразительные макхарговые запасы энергии и жизненных сил истощились в конец Он сидел, как прежде, ноги вытянуты, голова откинута, и вдруг слепо протянул руку к Джорджу со словами «Я выдохся, Джордж, остановите машину, больше не могу». Джордж мигом остановил машину. Они застыли у обочины дороги во тьме, под беснующимся ветром и то и дело налетающим дождем. В тусклом неверном свете Призрачной луны Макхарк стал страшен, как привидение, лицо стало совсем серое, неживое. Джордж не на шутку перепугался и предложил ему выйти из машины. Быть может, на свежем воздухе ему полегчает. Макхарк отвечал еле слышно, с полнейшей безнадежностью в голосе. — Нет, — сказал он, — я не прочь умереть. Оставьте меня в покое. Он снова тяжело откинулся в угол машины, закрыл глаза и, казалось, полностью отдался опеке Джорджа. До самого конца этой чудовищной поездки он больше не произнес ни слова. В полутьме, где только и свету было, что от приборного щитка машины до да от зловещей луны, Джордж и шофер молча обменялись отчаянными, вопрошающими взглядами. Наконец шофер облизнул пересохшие губы и прошептал, «Что ж нам делать, сэр? Куда поедем?» Джордж на минуту задумался. «По-моему, надо ехать назад, к его другу», — ответил он. «Может быть, мистер МакХарк серьезно болен? Быстро поворачивайте и постарайтесь поскорее туда добраться». «Слушаюсь, сэр, слушаюсь», — прошептал шофер, развернул машину, и они снова поехали. Дальше стало совсем уж невыносимо, точно в тягостном бреду. Те объяснения, что дал друг макарго оказались достаточно сложными, и исследовать им было бы не просто даже если строго держаться дороги, по которой они собирались ехать вначале. Но они давно с нее свернули, сбились с пути, и прежде всего надо было как-то вновь отыскать дорогу. В конце концов, просто чудом подумалось Джорджу, Им это удалось. Потом требовалось найти несколько ничем не примечательных перекрестков, всякий раз сворачивать именно туда, куда надо, и тогда они под конец выйдут на пустынный узкий проселок, который ведет прямо к дому Макхаргова друга. Пытаясь соблюсти все указания, они все же снова заблудились. Пришлось возвращаться в какую-то деревню, и там шоферу растолковали — куда его занесло и куда надо ехать. Когда они, наконец, оказались на проселочной дороге, что вела к заветному дому, было уже около одиннадцати. И теперь все предстало перед Джорджем совсем уж в зловещем и мрачным свете. Ему не верилось. Неужели они все еще в сурее Он всегда думал, что Суррей — приятный тихий уголок такой приветливый уютный пригород лондона при этом имени воображение рисовало ему безмятежные зеленые поля среди которых разбросано множество городков и селений ему представлялся край покоя и тишины и мирных церквушек своего рода поразительный урпс инруре город в деревне Очаровательный сельский край, где из любого уголка можно за час доехать до Лондона, где можно наслаждаться сельскими прелестями, не теряя при этом возможности пользоваться всеми преимуществами городской жизни. Край, где куда ни глянешь, до соседа рукой подать. Но места, по которым они сейчас ехали, немало не напоминали эту идиллическую картину — Со всех сторон наступал густой лес, в эту ненастную ночь неописуемо буйный и тоскливый. Машина медленно ползла вверх по извилистой дороге, и Джорджу казалось, будто они взбираются по сатанинскому склону заколдованной горы. Пожалуй, когда луна снова вынырнет из-за туч, окажется, что их занесло на прогалину, вытоптанную среди леса, и вокруг беснуется дьявольский хоровод, из Вальпургиевой ночи. Ветер завывал и хохотал, как безумный, среди раскачивающихся ветвей. Рваные облака мчались по небу, точно спасающиеся бегством духи. А машина шаталась, подскакивала, охла ковыляла по дороге. Проложенной должно быть еще до нашествия римлян. Судя по тому, какая она ухабистая, с тех пор никто ее не чинил, никто по ней не ездил. И ни дома, ни огня не видать. Да, конечно же, они снова заблудились. Наверняка никто не станет жить в таком недоступном диком месте. Джордж Уэббер чуть было не сдался и не велел шоферу поворачивать назад. Но вдруг справа, в каких-нибудь ста ярдах от дороги и чуть повыше, показался дом, Окна его призывные, ободряюще сияли теплом и светом.